На вертолеты возлагалась задача поиск арабских кораблей, наведение на обнаруженного противника ударных сил и выдача целеуказания, нанесение вспомогательных ударов, создание помех средствами радиолокационного наблюдения, средством радиолокационного наблюдения сирийцев. Но сирийцы не дремали. Примерно в 40 километрах от берега сирийский дозорный тральщик Ярмук обнаружил приближающиеся катера, о чем сделал донесение, На береговой командный пункт для опознания целей был выслан торпедный катер, торпедный катер. Так как обе цели находились в зоне пуска ракет Габриэль израильского изготовления. После получения целеуказания израильские катера атаковали корабли дозора тремя ракетами. Был потоплен тральщик а одной ракетой торпедный катер. Через несколько минут вертолеты обнаружили три сирийских катера, следовавших в порт Тартус. Разведка не была сильной стороной сирийских моряков. Их ракетные катера обнаружили вертолеты, но приняли их за надводные цели. Один сирийский катер был выслан для доразведки. Умение трезво мыслить и ждать фактов тоже не сильно проявлялось у сирийцев. Не дождавшись результатов разведки, командир тактической группы принял решение атаковать израильтян. С дистанции 24-30 километров были выпущены в одном залпе все боеготовые ракеты. Все сразу! Израильские вертолеты, обнаружив пуск ракет, резко набрали высоту и вышли из зоны радарного наблюдения. Операторы классифицировали исчезновение отметок на экранах радаров как потопление целей. Сирийские катера стали отходить под прикрытие береговой артиллерии. Но было уже поздно. Израильские катера начали преследование. После сближения на дистанцию стрельбы израильскими ракетами «Габриэль» по разрядившимся сирийским катерам был на нанесен удар. Два катера были уничтожены прямым попадением, третий, уклоняясь от ракеты артиллерийского огня, выбросился на берег, где и был уничтожен вертолетами. В бою, продолжавшемся около двух часов, в МС Сирии потеряли тральщик, три ракетных катера и один торпедный, при этом из пяти кораблей. Четыре были уничтожены противокорабельными ракетами, что еще больше подняло престиж этого израильского оружия. На второй день войны, 7 октября, израильские газеты «Харец», «Давар» и другие подробно известили народ, что израильская армия блокировала продвижение врага, перешла в контратаку. По телевидению выступила Голда Мэйер, успокоила людей, сказав, что армия готова отразить любую в атаку. Враги рассчитывали застать нас врасплох в судный день. Они не сильно нас удивили. Так она и сказала. Она же связалась с Ибаном, который все сидел в Нью-Йорке, в ООН. Голда Мэйер дала министру иностранных дел инструкцию, что о прекращении огня можно будет говорить только тогда, когда ЦАУ выбьет всех арабов назад на их исходные рубежи. Вон все побежали к Ибану спрашивать: "Что же теперь будет с Израилем?" Ибан всех бодро успокаивал. Моше тоже выступил по телевидению и тоже сказал, что наше дело правое, и враг будет разбит, победа будет за нами. Эта бравада не была правдивой, но она же была, но она была необходима растерянному обществу, которое оказалось на военном положении в самый неподходящий момент, в судный день еще и во время экономического кризиса и предвыборной кампании сами же Голдомейр и Мошадаян получили с фронтов сводки страшные как сошедшие со страниц книги Иова в первый день войны, войны погибло около 500 ранено 1000 и было и многие попали в плен за всю войну 1956 года потери были меньше 24 часа Израиль превратился из государства, чья армия самая боеспособная в мире, покрыла себя слабо и является образцом для всех армий, цитат в страну, которая, сжав зубы, отчаянно билась за жизнь, за само право своего существования. В депрессии Даян уже на второй день войны зашел в Голдемер и спросил, вы хотите, чтобы я подал в отставку? Премьер-министр отставку не приняла, и министр обороны погрузился в военные дела. Это ему удавалось с трудом. В отличие от должности начальника генштаба, должность министра обороны более политическая и хозяйственная, нежели оперативно-военная. В военного министра входит определить политический момент, когда может понадобиться вмешательство армии, размеры этого вмешательства, вооружить, обучить, подготовить армию полностью к этому моменту и в нужное время передать этот механизм в руки начальника генштаба. Министром обороны может быть и совершенно штатский человек, Политический деятель, который отдавать военные приказы, просто не должен. После отставного военного Маше Даяна министром обороны, например, был штатский Шимон Перес. С другой стороны, именно министр обороны мог советовать правительству на основании положения на фронтах, следует ли искать путей к прекращению огня, или страна может позволить себе воевать до победного конца. В самом же начале войны в деятельности Маше Даяна образовался некий вакуум, Практически он не знал, чем себя занять. В результате, если Элазар безвылазно сидел в бункере генштаба над картами и донесениями с фронтов, то Даян начал ездить по фронтам и все наблюдать своими глазами. Обычно его сопровождал основной генерал Рехевым, Рехевам Зайеви. Так они попали на командный пункт Южного фронта, генералу Гонену. Шмуэлю Гонену было недобровадой. Он поведал, что бункеры окружены и часть из них пала. Танки пробиться к ним не могут, потери среди танков громадные. Резервов как не было, так и нет. Единой линии фронта, соответственно, тоже нет. Практически каждый отряд дерется сам за себя. В общем, Перл-Харбор, Дюнкерн и 22 июня 41 года одновременно. Даян подумав дипломатично дал министерский совет. В общем, вполне здравый. Не надо цепляться за укрепления, они все равно падут. Лучше эвакуировать всех, кто еще может вырваться из окружения, и отойти на новую линию обороны, на возвышенности километрах 20 от канала. К сожалению, прямой приказ оставить укрепление так никем и не был отдан. После этого Даян отправился на Голланд. Там было намного хуже. Резервы еще не подошли. Израильские танкисты превосходили сирийцев выучкой и с большим запасом, и воевали с подготовленных позиций. Однако танк не может стоять на одной и той же позиции, как пришитый сутки за сутками. Кончается боезапас, накапливаются мелкие повреждения, устают бойцы. Если же танк двигаться, то еще и горючее кончается. Поэтому танки должны были время от времени отходить в тыл для назаправки, посещения ремонтной мастерской и пополнения боезапаса. Вернуться же назад многим не удавалось, так как нажим сирийцев не прекращался. И ночью и оставленные позиции занимались врагу. Приборы ночного видения дали сирийцам возможность непрерывного наступления целые сутки. При всех колоссальных потерях, которые несли неумелые сирийские танкисты, они, как муравьи, слепо двигались вперед. А 800 танков, даже если в них сидят неумехи, это все-таки 800 танков. В северном секторе прорвать оборону дивизии Эйтана сирийцам не удалось. В южном же секторе они смогли в двух местах преодолеть сопротивление израильтян и хлынуть на Голланды. Напомню, что южная часть Голланд после приграничных отдельных гор Алоней-Башан, Парастель, Джугадар, Тель-Сакки представляет собой почти ровную местность вплоть до откосов у берега Кенерет. Командиры настойчиво взывали о подкреплениях, чтобы отквечали, что подкрепления идут и умоляли продержаться еще полчаса. Но резервов все не было. Лейтенант Буастамир Раненый в голову во время первой сирийской атаки, командовал шестью танками. На его танк новую атаку пошло 20 сирийских мошей В секторе обзора он мог видеть только три танка одновременно. Кровь заливала ему глаза и заряжающий время от времени поливал его лицо водой из фляги. Он быстро выбирал цель, и его танк стрелял не переставая. Остановиться на минуту означало бы смерть. Именно этот момент даян и застал воочию на сирийском фронте. Он понял опять правильно, что до прибытия резервов единственное, что может помочь истекающим кровью израильским пограничникам, это авиация. Не теряя времени, Даян связался напрямую с командующим ВВС Бенни Пеллодом и приказал ему направить на Северный фронт основную часть авиации страны. Возмутился Элазар. Даян, как министр обороны, сказал, он не должен отдавать приказы напрямую командующему ВВС в обход его, начальника генштаба и командующего фронтом Хофи. Египтян было проще. Министр обороны Исмаил был одновременно и верховным главнокомандующим. Что Хофи, бывший десантник и парашютист, может понимать в танковых сражениях, огрызнулся Даян. Пока генералы выясняли последовательность инстанций при прохождении приказа, на земле Гаван после прорыва сирийцев судьбу Севера Израиля решали четыре человека. Лейтенант сви Грингольд свика майор Барух Ленчнерд, Капитан Моши Вакс и капитан Мэйр Замир. У Замира от батальона осталось 9 танков. Леншнер и Вакс командовали семью танками. У Цвики под началом было 8 Центуриона. И все. Бой Цви Грингольда впечатан золотыми буквами в историю сражения на голландских высотах. Танкист Цвика, рожеволосый и нежился у себя дома в кибуце Лоханей-Агетаот, когда началась война. Он натянул форму и автостопом добрался до командного пункта Итана в Навахе. Там нашлось два годных танка и несколько неопределившихся танкистов, и подполковник Исраэли отдал эти танки под командование цвики Приказ перед группой был поставлен оседлать нефтяную дорогу Petroleum Road и бдить. Цвика собрал себе экипаж из танкистов, которых видел первый раз, и поехал воевать. Как мы помним из истории шестидневной войны, захватывая голландские высоты, Израильтяне перерезали нефтепровод, который гнал иракскую нефть к сирийским и ливанским портам на Средиземном море. Бизнес, однако, есть бизнес. И после войны нефтепровод заработал снова. израилю платили деньги за этот транзит и за поддержание порядка вдоль трассы. Нефтяная дорога как раз и шла вдоль нефтепровода с юго-востока на северо-запад. Когда лейтенант Грингольд выехал на дорогу, спустилась ночь. Первая ночь войны. Его ведомый, ведомый танк в темноте потерялся, и экипаж «Центуриона» из четырех человек оказался на дороге один. Сначала им попались три сирийских танка, которые ехали с зажженными фарами. «Цвикинг» танк стоял без огней и просто расстрелял сирийцев в упор, съехав на обочину. «Цвика» устроил засаду. Через полчаса он похолодел. По дороге двигалось 30 танков. Это был «Сирийский». 452 танковый батальон майора Исмаила. За танками тянулись грузовики и бронетранспортеры. Четыре танкиста подпустили первый сирийский танк на 20 метров, подбили его и этим остановили всю колонну. Свика приказал водителю медленно двигаться вдоль колонны. Было темно, только горящие танки освещали место боя. Одиночные выстрелы подбивали танк за танком, а израильский танк так и не был виден. Майор Исмаил не знал, что воюет с ним лишь один израильский танковый экипаж. Чтобы узнать, с кем он, собственно, ведет бой, сирийский майор приказал танкам включить фар Это облегчило задачу Цвики. Когда вспыхнул 10 танк, Исмаил приказал отступать, так и не узнал что дорогу его воинству преградили 4 еврея. К двум часам ночи к Цвике присоединились 8 танков подполковника Узимора, Было решено гнать сирийцев вдоль нефтяной дороги. Разделив силы на две колонны, у свики 4 танка, у Мора 5, израильтяне двинулись вдоль нефтепровода. И тут началось. Три из четыре Цвикиных танков были подбиты ракетами, включая танк самого Цвики. Контуженный выскочил он из горячего танка и был ранен в левую руку. Бегом бросился к последнему действующему танку своей колонны, и сирийцы отступили. Но ночь еще не кончилась. К Цвике подтянулись еще семь танков. Все они поступили под его команду. Лейтенант Грингульд растерялся. Командовать соединениями из восьми машин ему не приходилось. Много, конечно, говорят об обучении на рабочем месте, но не в первый же день войны. свика попросил прислать ему командира более высокого ранга. Но Исраэли утвердил командиром именно его. Теперь молодой лейтенант решил не испытывать судьбу и вести дуэль с танками противника на большом расстоянии. Действительно, скоро началась очередная атака сирийцев. И их танки встретили огнем с полутора километров. Цвиков вспомни, вспоминал потом, у них было очень много танков, но они совершенно не знали, как воевать. Тем временем начальники Грингольда, подполковник Сраэля и полковник Бен Шохам уже сидели на командном посту, каждый в своем танке, и тоже вели неравный бой с сирийцами. Израиль вел бой недалеко от СВИКи, расстрелял все снаряды, ридался в лобовую атаку на, с... атаку на сирийский танк и погиб. Самое южное укрепление 116, которое находилось ближе всего к стыку Иорданской, Сирийской и Израильской границы, было атаковано 132 механизированной танковой бригадой. С колоссальным трудом лейтенант Йосеф Гур отбил атаку. Последний подбитый сирийский танк встал в 20 метрах от основного бункера. Как только атака прекратилась, лейтенант послал солдат разбросать мины на подходах к укреплению. И правильно сделал, потому что последовала новая атака сирийц, которые, не подозревая о минах на уже пройденном ими поле, лишились сразу несколько танков. В этом бою лейтенанта Гура не поддержала дивизионная артиллерия, его солдаты умудрялись подбивать танки из 81-мм миномета. Гур приказал затем разбросать мины, По всему периметру вокруг укреплений и снова не прогадал сирийцы пошли в обход и снова попали на мины бункер 116 выстоял тяжелые бои шли вокруг бункера 111 все офицеры погибли или были ранены обороной всей позиции командовал энергичный рядовой эзрацион танками вокруг бункера командовал сержант Даниэль Беркович всех раненых танкистов и пехотинцев снесли в бункер Беркович связался с командованием срочно эвакуировать раненых. Одному бронетранспортеру удалось прорваться через огонь зирийцев к укреплению, но путь назад оказался отрезан. Тогда Беркович получил разрешение вывести все силы в тыл и оставить бункер. С этим укреплением была очень важная Т-образная дорожная развилка. От нее на север шла дорога на Кунейтру, на юг шла дорога к истекающим кровью бункерам 113, 114, 115. На запад, прямо вглубь Израиля, вело шоссе, К мосту Арика прорвавшийся через израильскую оборону сирийский полковник Хасан Туркмани проскочил эту развилку в броске на запад, дошел до следующей северной дороги и повернул свою девятую мотопехотную дивизию на командный пункт Рафаэля в Нафахе. Рафуля в Нафахе. Майор Абдулла Каблан командовал танковым батальоном на острие атаки дивизии, дивизии Туркмани. Он наскочил на минное поле и его танки с противо минными катками были уже подбит Посовещавшись с Туркмани, Каблан повел свои танки на минное поле. Почти все его танки взорвались. Он сам чудом умудрился выпрыгнуть из своей погибающей машины. Туркмани спокойно наблюдал за гибелью батальона Каблана. Путь был свободен, и его дивизия рынулась вперед. Теперь на пути целой сирийской дивизии встали семь танков Леншнера и Вакса. Удержать наступление войск Турмани они не смогли, и сирийцы атаковали на фах Вакс погиб, евреи дрались как бешеные. Если мы дрогнем, они доедут до Хайф. По размерам Израиля практически любой бой становился боем за свой собственный дом, за жизнь своей жены и детей. В конце боя у Леншнера осталось два танка. Помимо командного пункта Рафуля в военном лагере Нафах были госпиталь, кухни, ремонтные мастерские, склады боеприпасов и прочие таловые части дивизии Эйтана. Строевых войск в Нафахе не было. Понимая, что вот-вот сирийцы ворвутся в тыл его дивизий, Эйтан приказал полковнику Бен Шохаму, командиру танковой бригады Барак, двигаться с его танками, включая Цвику, к Нафаху. Выполнить этот приказ Бен Шохам не успел. Его танк был в 300 метрах от колючей проволоки периметра нафаха дым от подбитых танков застилал обзор, и полковник высунулся в верхний люк, чтобы руководить боем, и был убит сирийским пулеметчиком. Цвика потерял своих командиров, его радио молчало, соседние танки были подбиты. Поразмыслив, он поехал по бездорожью к Нафаху.